Глава 6. Второй любовью Вальхема после химии внезапно оказались занятия по истории, реально перевернувшие его представления об окружающем мире и протекающих в нем процессах. Он вообще раньше полагал его в значительной мере статичным, когда, возможно, отдельные флуктуации вроде захвата Цикбела войсками императора которые на глобальный расклад сил особого влияния не оказывают. Императоры рождаются и умирают. Города и целые провинции переходят из рук в руки. Но в целом-то все остается неизменным. Как полотно знамени на флагштоке, которое треплется под порывами ветра и так, и сяк, но рисунок-то на нем не меняется. И невозможно описать словами тот шок, который Вальхем испытал, узнав, насколько текучим и переменчивым может быть все вокруг. Под его ногами словно разверзлась бездна тысячелетий, и он немедленно в нее ухнул. Мир, который он знал прежде, оказался не более чем маленьким листочком на ветке огромного раскидистого древа человеческой цивилизации. И его изучение, начиная от самых корней до цветущей вершины, захватила Вальхема целиком и полностью. Одна только мысль, что некогда люди охотились на диких зверей при помощи камней и палок, а сейчас свободно перемещаются между разными звездными системами, взрывала Вальхему мозг. Ему почему-то всегда казалось, что доступный объем знаний — величина постоянная, и он никогда не предполагал, что их накопление заняло десятки и сотни тысяч лет, сопровождаясь бесчисленными войнами и перенося на этот алтарь целые страны и народы. Мир оказался куда более податливым и пластичным, чем ему казалось ранее, и очень многое зависело от того, какие силы на него воздействовали в тот или иной момент, непрестанно формируя новую реальность, двигая его или вперед по пути прогресса, или отбрасывая назад в темные первобытные пучины. Это могло показаться странным, но Вальхем в какой-то момент пришел к выводу, что вся человеческая история сводится к буйству необузданных страстей и эмоций, приводящих порой в движение многомиллионной армии. Алчность, тщеславие, похоть. Ему было удивительно, как древние почти животные страсти способны инициировать процессы, вовлекающие в себя сотни, тысячи, миллионы людей. Проходили годы, века и тысячелетия а приводные пружины в людских головах оставались все теми же. В такой ситуации, казалось, изучив досконально человеческие привычки, можно было бы направить общее развитие в конструктивное русло, но нет. Раз за разом эмоции оказывались сильнее разума, а закономерности сильнее случайностей. Занятия вели поочередно то круанна, то дьерк, но и тот, и другая постоянно пытались донести до учеников одну и ту же мысль. Пусть в потоке истории и встречаются яркие харизматичные личности, что способны влиять на ее ход, но подвластные им объективные законы развития рано или поздно, но обязательно возьмут свое. Эволюция человечества просто обречена следовать определенному курсу, и любые попытки ее затормозить или, напротив, подтолкнуть к светлому будущему, обречены на неудачу. Все, что предначертано, должно случиться ровно в то время, когда нужно, и не секундой ранее. Многие исследователи уже давно это понимали, и наблюдавшиеся в социуме тенденции их здорово тревожили. Зловещие прогнозы звучали то и дело, стремясь предупредить людей от надвигающейся на них катастрофы, но предотвратить неизбежное они оказались не в силах. И в какой-то момент случилась последняя война. «Завтра у нас с вами будет всего один урок», — объявила Круана, подводя итог очередному дню. «Урок истории. И занятия мы проведем на выезде. Поэтому одежду выбирайте соответствующую. Будьте готовы к тому, что нам придется немало поработать ногами, причем отнюдь не по ухоженным дорожкам. Обедать мы также будем в поле. Все необходимые распоряжения я отдала, и еду нам с собой приготовят. Вот только таскать ее придется на себе». «Но я не сомневаюсь, что вы справитесь». Um, «Ам...» — озадаченно протянула слегка ошарашенная трассе. «Мы пойдем в поход? В горы?» «Вроде того», — Круанна хитро усмехнулась. «Но не в горы, а немножечко дальше. Встречаемся после завтрака в десять часов у входа в ангар. Не опаздывайте. День предстоит долгий и насыщенный». На утро все четверо учеников прибыли в указанное место еще задолго до назначенного им времени. Болею судеб, все они имели достаточный опыт жизни вдали от цивилизации, а потому соответствующая ситуация экипировка не вызвала у них никаких проблем. Штаны и куртки из плотной ткани, ботинки с высоким голенищем, рюкзаки с самыми необходимыми вещами. Чувствовалось, что десант в неизвестность ни для кого из них не являлся чем-то диковинным. Осмотрев прибывших, ожидавших их Дьерк удовлетворенно кивнул и раздал им индивидуальные пайки, питаться которыми им предстояло весь оставшийся день. Но ну, а после он молча кивнул, но начавшие неторопливо открываться ворота ангара. Внутри их ожидал транспортный корабль, не такой большой, как тот, что вывозил их и Аврума, и Скверенца, но достаточно просторный, чтобы с комфортом разместить всю их компанию. Диарх и Круанна рассадили их по креслам в пассажирском салоне и пристегнули ремнями. Но ученики по-прежнему не понимали, что происходит и куда они отправляются. Для простого урока истории все выглядело как-то чересчур. «Мы куда-то полетим», — поскольку для мужской части коллектива демонстрирует свою растерянность и недоумение представлялось зазорным, то слово взяла трассе. «Да», — отозвалась Кроанна сев в кресло рядом с ними и застегивая ремни, в то время как Дьерк прошел вперед в кабину. «Но куда? Зачем?» подался вперед явно встревоженный Свилейн. В то время как остальные воспринимали происходящее с ними как должное, рассматривая те или иные события как некую данность, повлиять на которую они не в силах, Светловолосый из братьев всегда испытывал почти физическую боль, когда творящиеся вокруг него события оказывалось невозможно описать с точки зрения рациональных соображений. В тот самый момент, когда ему казалось, что все происходящее в учебном центре он сумел вложить в некую логичную схему, внезапный вылет в неизвестность рушил все его построения. И Свилейну срочно требовалось найти новую точку опоры. «Расслабься, Свил», — улыбнулась Краанна, прекрасно понимающая, чем именно так обеспокоен ее сын. «Небо на землю не упадет, не волнуйся. Просто некоторые уроки для лучшего усвоения требуют доходчивых наглядных пособий. Именно этим мы сегодня и займемся». «Это по теме последней войны?» — сообразила Трасси. «Именно». «Вау!» — подал голос Фрегейл. «Это будет забавно!» Женщина долго сверлила своего старшего сына тяжелым молчаливым взглядом, как будто ожидая, что тот одумается и попросит прощения. Но время шло, а ничего подобного не происходило. Корабль вздрогнул, отрываясь от бетона посадочного поля и отправляясь в полет сквозь десятки и сотни световых лет. А мать и сын продолжали буравить друг друга взглядами. «Ладно», — заключила наконец Круанна. «Если тебя не стошнит от увиденного, то я признаю, что ты имел право так говорить. В противном случае...» Недосказанный остаток фразы повис в воздухе. Но все прекрасно понимали, что в таком случае ничего хорошего Фригейла не ждет. В своем зарехватском задоре он, сам того не осознавая, переступил некую красную линию, за которой его ожидала неизбежная расплата, расставляющая все по своим местам. Дерг подчас мог быть с учениками требовательным и даже жестким. И ученики к этому более-менее привыкли. Но вот когда подобным образом начинала вести себя обычно мягкая и терпеливая Круанна, то это означало, что ее терпению пришел конец. И дальше ожидаются кровавые расправы и прочие экзекуции. А потому, нахлынувший поначалу энтузиазм от того, что они отправляются в увлекательное путешествие, очень быстро сменился тревожным ожиданием чего-то крайне неприятного. Судя по всему, Развлекательной прогулки сегодня точно не предполагалось. И осознание данного факта заставило всех посерьезнить и отставить в сторону глупые и легкомысленные шутки. История — штука серьезная, а не какое-то баловство, в конце концов. Их транспорт тем временем набирал скорость, поднимаясь все выше, и изумрудные просторы Найдема на мониторах начали изгибаться, постепенно приобретая шарообразную форму. Ну а все пространство вокруг планеты заполнила бездонная чернота, сколотая булавками звезд. «Невероятно!» — выдохнул Вальхим, завораженный этим зрелищем. «Красиво, да», — согласилась Тральси. «Но, думаю, со временем мы к такому привыкнем и будем воспринимать эти панорамы как привычный вид из окна, катящегося по пустыне эшелона». «Очень надеюсь, что ты ошибаешься. Я считаю, что чудеса не должны превращаться в рутину». Вокруг нас ежедневно случается множество чудес, которых мы в силу привычки даже не замечаем. Так что, думаю, тут твоя карта бита. К таким перелетам мы тоже довольно скоро привыкнем. В конце концов, рутина совсем не обязательно плохо. Ух ты!» Ровно так же, как и в прошлый раз, корабль упруго вздрогнул, и в следующее мгновение на обзорных экранах отобразилась совсем другая планета. Если Найдем выглядел как изумрудный шар, испещренные лазурными прожилками и прикрытые белыми полярными шапками, то здесь их взором открылась совсем иная картина. Лазурные кляксы океанов никуда не делись, но вот внешний вид материков разительно отличался от бескрайних зеленых просторов Найдема. Они больше походили на изрядно поеденный молью ковер, изобилующий серыми проплешинами, перемежающимися жалкими остатками уцелевшего ворса. Выглядело это все не только неопрятно, но и откровенно пугающе, как будто целая планета подхватила неведомую болезнь, язвы которой расползлись почти по всей ее поверхности. «Это Тароса, пояснил Герк, некогда являвшаяся одним из крупнейших промышленных центров и претендовавшая на лидерские позиции в галактике. «И что с ней случилось?» выстроивший свою собственную империю Свилейн, всегда живо интересовался судьбами других, сгинувших во мраке веков по тем или иным причинам. «Последняя война», — Дьерк отвернулся от монитора, изображение на котором при входе в атмосферу затянуло лиловой пеленой плазмы, и посмотрел на учеников, чтобы убедиться, что они внимательно впитывают каждое его слово. Что характерно, сама Тароса в определенной степени являлась ее инициатором, рассчитывая укрепить свои позиции за счет более слабых миров. И здесь она совершила роковую для себя, да и для всего человечества ошибку. «Слабые всегда объединяются против сильного», — равнодушно пожал плечами Фригейл, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Трасси открыла рот, чтобы выдать извительный комментарий по поводу его великоцарственной мудрости. И о том, как легко быть всезнайкой задним числом, но не успела. Именно так, кивнул Дерг, посмотрев на темноволосого брата с определенным уважением. Сформировавшиеся в итоге альянсы оказались практически равны по силам. А потому бойня продолжалась до полного уничтожения всей человеческой цивилизации, поскольку ни одна из сторон не могла держать верх, а пойти на замирение не позволяла их гордыня. Они поставили на карту все. — И проиграли. — Воистину нашим миром правят эмоции и самые первобытные страсти, — пробормотал Свилейн. — А разум нам дам лишь для того, чтобы с умным видом изучать тупость предков, не извлекая при этом для себя никаких уроков. — И повторяя их ошибки снова и снова, — закончил за него Фригейл. Хочется верить, что вы все же окажетесь разумнее своих предшественников, — усмехнулась Круанна явно довольная здравыми рассуждениями своих сыновей. «Мы будем стараться», — полушутливо заверил Свилейн, но тут же отвлекся, поскольку на очистившихся от плазменной пелены экранах вновь показались пейзажи Таросы. Снизив скорость, транспорт перешел в горизонтальный полет, скользя над равнинами и полями, которые, казалось, были буквально изъедены глубокими оспинами. То здесь, то там виднелись огромные круглые воронки, заполнявшие которые вода отражала голубое небо и создавалось впечатление, что земля смотрит в небо немигающим взором десятков, а то и сотен широко распахнутых, остекленевших глаз. Здесь, прямо под нами, пояснил Дьерк, когда-то располагался огромный город. Его население насчитывало несколько миллионов человек. И он в одно мгновение сгинул в адском пламени термоядерных и кинетических ударов. «Миллионов?» — недоверчиво нахмурился Свилейн, помнивший, что все население великого и могучего Кверенца составляло лишь несколько тысяч горожан. «Примерно десятка-полтора», — уточнил Дьер. «И они все погибли в один момент?» По лицу Фригейла было видно, как твердая почва начинает уходить у него из-под ног поскольку он никогда не сталкивался с разрушительной мощью подобного масштаба и даже представить себе не мог, как такое вообще возможно. «Причем тем, кто погиб сразу, можно сказать, еще сильно повезло», Круанна вперила в сына пристальный взгляд. «Те, кто смог пережить первый удар, потом умирали долго и мучительно от голода, жажды и болезней, и ждать спасения им не приходилось. Они с самого начала знали, что обречены». И это осознание лишь приумножало их страдания. «Кто-нибудь вообще выжил?» — осторожно спросил старший из братьев, как-то подрастеряв свой былой задор. «Да, конечно», — отозвался Дерк. «И таких было немало. Вот только радость их была недолгой». «Почему?» «Лишенные всех прежних благ цивилизации, они оказались совершенно беспомощны. Никто из них не знал, как выживать в дикой природе, где продукты нельзя купить в магазине, а вместо крыши над головой только ветви деревьев. А ведь уже близилась зима. Отец регулярно вывозил нас в лес, где мы по несколько дней жили, питаясь тем, что удавалось добыть, и самостоятельно строя себе шалаши и землянки». Свилейн задумчиво выпитил нижнюю губу. «Тут, конечно, нет до мягких перин и трех перемен блюд на обед. Но, в принципе, ничего сложного». «Неужели все выжившие поголовно оказались настолько бестолковы?» «Ваш отец готовил из вас воинов, способных адаптироваться к любой ситуации. Но простому городскому обывателю подобный багаж знаний не нужен, особенно с учетом того уровня технологий и комфорта, что были характерны для того времени». «И что, они тоже все умерли?» Трасси поерзала, поправляя престижные ремни. Открывающиеся факты заставляли ее откровенно нервничать. «Те, кто поумнее направились на юг, спасаясь от надвигающихся холодов», — Дьерг говорил спокойно и ровно, отчего его слова звучали только еще более жутко. «Добрались не все. Кроме того, там им пришлось драться за еду и другие ресурсы с беженцами из других пострадавших районов». В такой ситуации далеко не всем удалось сохранить последние остатки цивилизованности и остаться человеком. И, — не вытерпел Свилейн, когда пауза начала затягиваться, — мы сейчас присматриваем за несколькими племенами, обитающими в экваториальных джунглях. Круана пришла на помощь коллеге, испытывающему определенные трудности с подбором щадящих формулировок. Их суммарная численность оценивается в несколько тысяч человек. Они постоянно собачатся друг с другом, и нам то и дело приходится отправлять скаутов, дабы пресечь очередное кровопролитие. Иначе человеческая популяция на Таросе и в самом деле окончательно вымрет. В то время как раньше население только этого континента достигало двух миллиардов, печально покачал головой Диарк. «Двух милли... Сколько, сколько?» потрясенно вытаращился на него Свилейн. На занятиях по математике они проходили самые разные числа, вплоть до очень больших. Но до сего момента они воспринимались исключительно как некая абстракция, не более. И столкновение с одним из них, просочившимся в реальность, стало для светловолосого брата настоящим шоком. «Цивилизация крайне хрупкая штука, свил», — печально улыбнулась его мать. «Она как капризная и нежная орхидея» которая цветет и разрастается, пока сохраняются комфортные условия. Но стоит чуть замешкаться со своевременным поливом, как она немедленно завянет и умрет. Не забывай, расти и развиваться это долго, сложно и затратно, в то время как умереть можно легко и быстро. А любая система, оставленная без присмотра, всегда выберет путь наименьшего сопротивления. И хаос неизбежно победит порядок. Наша миссия как раз и состоит в том, чтобы не допустить такого развития событий. Но «Ну, все, довольно лирики», — прервал ее философствование Дерк. «Мы прибыли на место. Идем на посадку». Панорама на обзорных экранах замедлила свое движение и начала надвигаться на зрителя, обрастая все новыми деталями и подробностями. Их транспорт нацелился на окрестности одного из поблескивающих водных глаз, которыми было испещрено все вокруг. Озеро проплыло прямо под ними, на его поверхности проступили зеленые россыпи прибрежных водорослей, обрамляющие его контур рыхлой бахромой, а по водной поверхности потянулись несколько белесых следов, оставленных разлетающимися прочь утками. «У нас в Ахова тоже есть такое», — немного мелколично заметил Вальхем. «Такое что?» Покосился на него нахмурившийся Дьерк. «Огненное озеро», — парень указал пальцем на экран. «Оно такое же идеально круглое, и вокруг него тоже есть каменистая грита. У нас, правда, деревьев чуть побольше, местами без топора и не пробиться, но в остальном очень похоже». «Странно», — протянула Круанна, задумчиво подперев рукой подбородок. «Вы мне не верите?» — вспыхнул Альхем. «Да я там всю свою жизнь провел». Я в тех краях каждый камень знаю. И Авру я, кстати, тоже там откопал». «Вот как?» Женщина обернулась к нему с явным интересом во взгляде. «Когда вернемся, расскажешь все более подробно, хорошо? Но сейчас нам лучше подготовиться к скорому приземлению».